Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Трепизонт, 18 июля 1916 года. Последние несколько недель были настоящим адом. Всё началось с того, что к нам домой пришла сильно расстроенная Манон и сообщила, что пол арестовали. Шпионаж и помощь беглецам таковы были обвинения наряду с другими, которые в гвардемерии не желали обсуждать. Из резиденции вали я пошёл к городскому префекту. А потом стал обходить всех официальных лиц, которых мог вспомнить. Я просил, умолял, и в конце концов жандармы освободили Пола под моё поручительство. Были поставлены условия: он должен оставаться в деревне под моим присмотром и не имеет права возвращаться в Трапезунд. Информатор сообщил полиции, что Пол заплатил капитану грузового корабля, перевозящего уголь, чтобы тот переправил профессора Льваняна в Батум. С тех пор городская больница закрыта. Весь медперсонал отстранён от работы, так что теперь единственное медицинское учреждение на многие километры вокруг наша больница. Я забрал Пола из тюрьмы Трапезунда, и мы поехали в деревню. Практически весь путь мы проделали молчи. Усталость и гнев не давали вести разговоры на любые темы. Мы уже въезжали в деревню, когда на дороге показалась Хетти, бегущая нам навстречу. Чарльз кричала она. Они забрали их. Их нет. Кого забрали? спросил я, спешиваясь. Школьников. Они забрали их всех, даже малышей. Кто забрал? спросил пол. Сегодня утром в школу ворвался мудир в сопровождении жандармов из Тропизонда. Он сказал, что забирает всех детей, и когда Хетти спросила зачем, он не ответил. Тогда моя жена загородила собой выход и сказала, что не позволит им пройти. пока ей не дадут вразумительный ответ. Детей перевезут в город, ответил мудир, где уже находятся их матери. Дети начали плакать, хвататься за юбку Хетти, прижиматься к ней, но жандармы всех их увели. Я взял жену за холодные руки и спросил, по какой дороге их повели. Они мне не сообщили, куда именно их отведут. Я сказала, что хочу проводить их к матерям и убедиться, что они добрались туда в целости и сохранности, но мне не позволили. Они были очень категоричны. Они причинили тебе боль, если это так? Нет, нет, Чарльз, всё в порядке. Но я шла за ними на некотором расстоянии. Они пошли на юг, по дороге, ведущей в Гюмюшхане. Пол сделал попытку развернуть лошадь, но я схватил её за уздечку. Оставайся на месте. Ты уже и так доставил нам кучу неприятностей. Где наши дети, Хетти? Она сказала, что сегодня утром Гахар не пришла, как было условно, поэтому она послала детей искать её. "Приведи их всех домой", велел я. "И пусть они остаются там, пока я не вернусь". Через несколько мгновений после того, как я уехал, к нам домой пришла первая женщина. Её ребёнку было 3 месяца, может быть, 4. Она сказала полу, что хочет поручить Ханум заботиться о ребёнке. Хетти была потрясена. Но она видела, как страдает девушка, и взяла ребёнка. Вскоре пришла ещё одна женщина, родившая совсем недавно. К тому времени, как я вернулся, дом был уже полон ревущих младенцев, а во дворе стояли солдаты, им не терпелось схватить матерей. Пол разговаривал с молодым солдатом, не старше Томаса. Я видел, как мальчик лишь пожал плечами и повёл в деревню толпу всхлипывающих женщин. Когда я вошёл в кухню, Милли тащила по полу ящик. Роберт шёл за ней с рулоном полотна в руках. Хетти стояла в центре, укачивала ребёнка и раздавала указания. Поставь его здесь, Милли, возле остальных. Томас, помоги Роберту положить ткань в ящик, а потом принесите молоко из холодильной комнаты. Я вытер кровь сочащуюся из губы, пытаясь сделать это незаметно. Господи, что с тобой случилось, Чарльз? Она передала плачущего ребёнка Элеонор. и пошла за йодом. Из сада вошел пол в чрезвычайно возбужденном состоянии. «Мы должны что-то сделать, они выводят всех армян из деревни». Я уставился на миску с водой, которую держала моя жена. Кровь, капая из губы, окрашивала воду. Я не мог больше спорить с ним. Я был свидетелем того, как людей гонят, будто скот по всем улицам деревни. Женщин, детей, стариков, которые были очень слабы, и им следовало лежать в кровати. Но они больные и немощные, без капли воды, тащились неизвестно куда. Большинство вообще шли босиком и без головных уборов. У них не было никакой защиты от палящего солнца. Люди ожена покрикивая подталкивали их, а когда солдат начал бить одного из близнецов Зарнакян прикладом винтовки, я попытался вмешаться. Схватившись за дуло, я громко потребовал, чтобы он прекратил избивать мальчика, но другие солдаты окружили меня. и на мою голову обрушился град ударов. В этот момент раздалась команда отпустить меня. Я поднял глаза и увидел Назима Ажана. «Возвращайтесь в больницу, доктор Стюарт», – велел он мне. «Вы не имеете права так обращаться с этими людьми. Никакого права. Это бесчеловечно». «Напротив, у меня есть на то полное право. Это моя страна, и мне не могут диктовать условия иностранцы. То, что происходит в империи – Не ваша забота. Послушайтесь моего совета, доктор Стюарт. Занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего. Доктор Троуббридж уже доставил нам слишком много хлопот, как для неверного. Почему дети здесь? спросил я Хэтти, войдя в дом и увидев, что они лежат в корзинках, ящиках стола или просто на простынях на полу. Мальденцев может кто-нибудь забирать, сказала она, касаясь моей губы. Но нам всё равно нужны кормильцы и помощь в кормлении остальных. По-прежнему не нашли Гахар, и никто не знал, где он уж. Я встал и потянулся за своей шляпой. "Куда ты идёшь?" спросил пол. "За помощью. Ты зря потеряешь время. Вали ничего не сделает". Я сказал ему, что брат Абдулхана был моим пациентом. К тому же, я собирался обращаться не к Вали, а сразу к полковнику. Пол рвался идти со мной. Ты никуда не пойдёшь. Я не собираюсь просто сидеть и ждать, пока Жан и его мясники вырежут всю деревню. Ты под домашним арестом. Если не хочешь вернуться в тюрьму, ты останешься здесь и просто ничего не делать, как ты не делал Бог знает сколько времени. Мы уставились друг на друга, стоя в маленькой комнате, испытывая невыразимую боль и гнев. Меня как током ударило. «Оказывается, я ничего не знал об этой стране. Мне не следовало приезжать в это богом забытое место. Но если и была хоть какая-то надежда искупить свою вину, ее мог дать только Абдул-хан. Если я поспешу, и удача будет сопутствовать мне, то у меня получится убедить его прекратить это безумие». «Да, ты прав. Я ничего не делал. Я ошибался», — согласился я. Пул покачал головой. Но я еду к Абдул-хану и буду просить у него письмо, дающее защиту всем жителям деревни и всем армянам Трапезонда. Письмо уже ничего не изменит, Чарльз. Разве ты не понимаешь? Я все равно поеду и прошу тебя остаться здесь. Как друг прошу. Если ты покинешь деревню, они арестуют тебя. Хэти и дети останутся сами. Пожалуйста, Пол, останься с ними. Ты единственный, кому я доверяю. Я прошу тебя, умоляю, останься здесь и охраняй их.